Мэйсона за работой. В воскресный день, ближе к концу апреля, мистер и миссис Мэйсон позвали мальчиков помочь им оторвать ковровое покрытие в гостевой спальне. Это было давно увядшее коричневое месиво, старое и почти что липкое, отслужившее свой срок много лет тому назад. «Как мы могли так долго откладывать?» посетовал мистер Ник. Его голос был приглушен белой респираторной маской. Остальные месыны были в таких же. У нас здесь плетёный шкаф, антикварный плетёный шкаф XIX века на кавролине. Миссис Лора оторвала длинный кусок, и она ползла по полу на коленях, скатывая старый кавролин в рулон. Покрытие отделялось неохотно и огрызалось на неё треском, чем-то похожим на звук комкаемой бумаги. Сколько же всего в этом доме нужно чинить. И сколько здесь странного, ворчала она. Эй, Маршал, возьми что-нибудь поменьше. Плоской отвёртки более чем достаточно, чтобы поддеть гвоздь. Тебе не нужен лом. Так у него шляпка уже содрана, буркнул тот. Маршал осадил его миссис Лора. Лом в другом конце комнаты с грохотом упал на пол. Следи за своим поведением, парень, подал голос мистер Ник. Елиза была рядом. Мысыны дружно работали, а она читала с фонариком внутри стены, достаточно близко, чтобы слышать их разговоры и странный успокаивающий звук отрываемого от пола ковролина. Он напомнил ей о туфлях русалочки, которые у неё были в детстве. Их ремешки на липучках расстёгивались с похожим треском. "Я не понимаю, из чего мы должны это делать", прогудел маршал. Миссис Лора свернула ещё одну полоску кавролина и только тогда ответила. "С того дурачок, что этот ковёр отвратительный. Если тебе известно значение этого слова. Ты не замечаешь даже, что от твоей комнаты несёт так, будто там что-то сдохло?" Мистер Ник хохотнул. За стеной Элиза изо всех сил пыталась не фыркнуть. "А ты иди, какого чёрта улыбешься, рыкнул маршал. Ну хватит, ребята. Прервала миссис Лора. У нас нет на это времени. Давайте, пожалуйста, ускоримся. Лучше бы покончить с этим до темноты. Шурх. Трудно было не заметить, что любым, даже самым незначительным ремонтом, миссис Лора наслаждалась больше, чем все остальные члены её семьи вместе взятые. Мистер Ник тоже мог ранним будним утром влезть на стремянку и подправить отошедший потолочный плинтус. Но в целом придерживался более вдумчивого подхода к домашнему хозяйству. Несколько раз, выглянув из-за угла, Элиза видела, как он прерывал труды, критически осматривал сделанное, одновременно прикидывая объём будущих работ. Недовольно поводил плечами и со вздохом, больше похожим на стон, изрекал усталое: "Твою ж". Она хорошо его понимала. Зато миссис Лора слабости не проявляла никогда. За последние несколько месяцев Элиза видела из чердачного окна, как мать семейства Мейсонов с растрёпанными, позолоченными солнцем волосами колотила кувалдой по садовому забору. Слышала, как она азартно посмеивалась, когда мыла обшивку дома из шланга. Одним поздним субботним вечером из пристроенного гаража потянуло свежей морилкой. Миссис Лора Напоминала Элизе её собственных родителей. Они тоже яростно стремились облагородить дом, пока не отказались от попыток завести ещё одного ребёнка. Беременность Элизы сказалась на мамином здоровье, и они решили сменить жильё на более подобающее. Говоря проще, за все починочные работы миссис Лора бралась с энтузиазмом, который Элиза считала патологическим. На самом деле, миссис Лора не вызывала у неё такого отторжения, как какой-нибудь маршал. Пусть даже именно она была движущей силой почти всех изменений, ужасных изменений в доме Элизы. Она ей даже нравилось наблюдать за миссис Лорой было сродни просмотру по какому-нибудь метеоканалу репортажа о торнадо. Нравилось, пока этот ураган не добирался до самой Элизы. Например, приход миссис Лоры заменить плотные занавески прозрачным тюлем несколько подпортил ей жизнь, лишив возможности прятаться за шторами. Не лучше была и её привычка на четвереньках пылесосить под столами и за диваном. А как-то раз она вообще взяла фонарик и принялась исследовать странных размеров дыры в задних стенках шкафов и люк в потолке кладовой. Я не понимаю, какого чёрта мы всегда пашем сами. — проворчал маршал, сражаясь с яростно вцепившимся в угол куском коврового покрытия. «Можно ведь нанять кого-нибудь. Воскресенье — единственный день, когда у меня нет ни работы, ни домашки. Вам не кажется, что вешать на меня еще и это просто свинство?» «Следи за языком», — напомнил мистер Ник с другого конца комнаты. «Ни я, ни Эдди», — с нажимом продолжил маршал, — «не хотим иметь ничего общего с вашими дурацкими затеями». «Только вот Эдди почему-то не возмущается», — парировал мистер Ник. «Эдди, тебе ведь не в тягость помогать нам по дому, нет?» «Что-то мне подсказывает маршал, что жалуешься один ты». «А ну перестаньте», — вклинилась миссис Лора, — «и ты тоже, Ник». Через несколько минут миссис Лора скомандовала своему мужу и маршалу приподнять шкаф, чтобы она могла вытащить из-под него ковёр. Эдди стоял где-то в углу. За весь день он едва ли проронил несколько слов, будто онемел. Уследить за ним порой было очень сложно. Как и представить, чем он занимался. Иногда Элизе даже казалось, что она не единственный призрак в этом доме. Утром миссис Лора была уверена, что они разберутся с полом на раз-два, ещё до вечера. Но вот уже снизу донеслось пение королька, огласив скорое наступление сумерек. А Мейсены все смотрели на открывшийся им деревянный пол. И Лиза слышала, как они ходили по нему, останавливаясь то тут, то там, чтобы поскрести подошвы по половицам. Из этого можно было сделать вывод, что дом снова нарушил их планы на быстрый ремонт. Подпольный сюрприз. Нет, расдосадовано заключила миссис Лора. Нет, это не сработает. Нужно его оттереть, отшлифовать и покрыть полиролью. Ник, добавь всё это в список. Отец семейства помолчал и со вздохом согласился. Ладно, считай, всё добавлено. Я правильно понимаю, проговорил маршал, что в следующие выходные вы нас снова в приёте? Все воскресенья месяца. Отлично. Энди в углу тихонько застонал, первый звук, который он издал за последний час. Мистер Ник повысил голос. Даже слышать не хочу. Ой, как будто не видите, мы и так жалеем вас как можем. Учитывая, сколько всего в этом доме требует нашего внимания и сколько мы делаем без вашей помощи, вам не кажется, что полдня в неделю это пустяки? Мы могли бы нагружать вас и почаще, но мы этого не делаем. мальчики не ответили. А стену прямо рядом с Елизой что-то ударилось. От неожиданности она вздрогнула. Наверное, Маршал в показном отчаянии стукнулся затылком о гипсовую прослойку. Повисла тишина. Елизе представилось, как мальчики и их родители рассматривают пол, который они только что раскопали под ковролином. Представился паркет, весь в пятнах, в чёрных потёках старости. и разбухших тумаках, оставленных водами летнего урагана. Ей вспомнилось, каким был кухонный пол после того, как её родители вскрыли прятавший его горчично-жёлтый линолеум. Им потребовалось немало времени, чтобы превратить замызганное деревянное покрытие в глянцевый цвета сиропа паркет, каким оно оставалось и по сей день. Она вспомнила, как вместе с мамой валялась на животе, на обрядшем долгожданную новую жизнь полу и катала по нему хлопья Чириус. «К тому же», — продолжил мистер Ник, «если уж зелись за что-то, надо довести начатое до конца. Бросать работу на полпути — не дело. Лучше тогда вообще не браться». «А мне вот интересно», — отозвался маршал, «если забивать на начатое так плохо, почему же мы живем здесь больше года, а все еще не разобрались с мышами?» У нас нет мышей, Маршал, процидила миссис Лора. Мы уже это обсуждали. Если бы они были, хоть одна бы да попалась бы в мышеловку. О, Элиза эти мышеловки видела. По правде говоря, одна точно попалась. Её пятка. Кто же тогда ворует мою еду, скинулса Маршал. На прошлой неделе два поптарца пропало. И Эдди клянётся, что не брал. Популярное американское печенье. Может, какие-нибудь жуки, предположил Эдди. Точно подхватил мистер Ник. Тебе не приходило в голову, что поптарцы могли приглянуться паре гигантских жуков? Ник, укоризненно осекла его миссис Лора. Их стащили, упрямо повторил Маршал. Мыши не бегают с целыми печенями в воровских котомках, возразил мистер Ник. Ты сам их съел и забыл. Ты их ел, Эдди, уточнил Маршал. Нет. Тогда, может, это вы, мам, пап? Ты правда думаешь, что мы съели твои поп-тарты, Маршал? Переспросил мистер Ник. Выкрали их среди ночи, да? Вы меня за идиота не держите, отчеканил Маршал. Я не тупой и не маленький. Нет, сам я их не ел. Их спёрли. Элиза закрыла книгу. Да, не стоило брать поп-тарты.